Брань была меж куретов и браннолюбивых Атолян в круг Калидона, Града, и яростно били сарать. Мужи-этольцы стояли за град Калидон, им любезный, мужи-куреты пылали обитель их боем разрушить. Горе такое на них Артемида, богиня, воздвигла в гневе своем, что и С плодоносного сада начатков ей не принес, А бессмертных других насладил гекатомбой. Жертвы лишь ей не принес Громовержца великого черри. Он не родел иль забыл, Но душой согрешил без рассуд Гневное божие чада Стрельбой веселящаясь феба, Вепря подвигла на них Белоклыкова лютого зверя. Страшный он вред наносил, на Инея сады набегая. Купы высоких дерев опрокинул одно на другое, вместе с кореньями, вместе с блистательным яблоком цветом. Зверя убил, наконец, Инеид Мелиагр нестрашимый, вызвав кругом из городов звероловцев с сердитыми псами многих. Его одолеть не успели бы с малой силой. Этаков был. На костер печальный многих послал он. Феба о нем воспалила жестокую шумную распрю. Бой о клыкастой главе и об коже щетинистой вепря между сынами куретов и гордых сердцами Этолин. Долго, пока Мелиагр за Этолин могучий сражался, худо было куретом. Уже не могли они сами в поле вне стены оставаться, хотя и сильнейшие были. Но когда Мелиагр предался гневу, который сердце в груди напыщает у многих мужей и разумных, он на любезную матерь Алфею, озлобленной сердцем, Праздной лежал у супруги своей Клеопатры прекрасной, чери молодой Эвенины жены, легконогой морписы и могучего Ида, храбрейшего межземнородных онных их времен. На царя самого стрелоносного Феба поднял он лук за супругу свою, легконогую нимфу. С онного времени в доме отец и почтенная матерь дочь Алкионою прозвали, Память того, что и матери горькую долю неся Алкионы многопечальной, Плакала целые дни, как ее стреловержец похитил. Он у супруги покоился, гнев душевредный питая, Матери клятвами страшно прогневанный. Грустная матерь часто богов заклинала Отмстить за убитого брата, Часто руками она иступленная озим любила, И на коленях сидящие грудь, обливая слезами, С воплем молила Аида и страшную персефонию Смерть на сына послать. И носящаясь в мраках Эринис, Фурия немилосердная, воплю вняла из Эреба. Скоро у врат Калидонских истук и треск раздались Башен, громимых врагом, Мелиагра. Этольские старцы стали молить и послали избранных священников Бога, дар обещая великой, да выйдет герой и спасет их. Где плодоносней земля на веселых полях каледонских, там позволяли ему в пятьдесят десятин наилучший выбрать удел, половину земли виноградом покрытой и половину ногой для ранее годной отрезать. Много его умолял канеборец Иней престарелой Сам до порога поднявшись его почивальни высокой, В створы дверей он стучал и просил убедительно сына. Много и сестры его, и почтенная матерь молили, Пуще отказывал. Много его и друзья убеждали, Чтимые им и любимые более всех в Калейдоне но ничем у него не подвигнули сердце, доколе терем его от ударов кругом не потрясся, на башне сила куретов взошла, и град зажигала великой. И тогда-то уже Мелиагра, жена молодая, стала рыдая молить, и исчислила все пред героем, что в завоеванном граде людей постигает несчастных. Граждан в жилищах их режут, пламень весь град пожирает, в плен и детей и красноопоясанных Жен увлекают. Духом герой взволновался о страшных деяниях слыша, выйти решился и пышно блестящим покрылся доспехом. Так Мелиагр отразил погибельный день от Этолен, следуя сердцу. Еще Мелиагру не отдано было многих прекрасных даров, Но несчастье так отразил он. Ты ж не за мысли подобного, сын мой любезный, И демон сердце тебе да не склонит к сей думе, Погибель не будет в бурном пожаре суда избавлять. Для даров знаменитых выйди, герой, И тебя как бога почтут аргивяне. Если же ты без даров... А по нужде на брань ополчишься, чести подобной не снищешь, хоть будешь и брани решить. Старцу немедля ответствовал царь Ахиллес быстроногой. «Феникс, отец мой, старец божественный, в чести подобной нужды мне нет. Я надеюсь быть честван волею Зевса».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 И Патроклу в безмолвии знаменье подал бровями, Фениксу мягкой ложе послать, да скорее другие выйти из кущи помыслят. Тогда теломонит великий, богу подобный Аякс, подымался и так говорил им. Сын благородный Лаэртов, герой Одиссей многоумный, время идти.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 В ничто поставляет и дружбу он ближних, дружбу, какую мы в стане его отличали пред всеми. Смертный, с душою бесчувственный, брат за убитого брата, даже за сына убитого пенью отец принимает. Самый убийца в народе живет, отплатившись богатством, пень уже взявший и мстительный дух свои гордое сердце все наконец укрощает но в сердце тебе бесконечный мерзостный гнев положили бессмертные ради единой девы но семь их тебе превосходнейших мы предлагаем много даров и других облики милосердием душу собственный дом свой почти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 Сердце мое раздымается гневом, лишь вспомню о том, я как обесчестил меня перед целым народом Ахейским, царя Агамемнон, как будто бы был я скиталец презренный. Вы возвратитесь назад и пославшему весть возвестите. Я объявите ему не по мыслю о битве кровавой. Прежде пока приамит брононосный. Божественный гектор к сенем уже и широким судам не придет Мирмидонским, рати ахеен разбив и пока не зажж кораббли их здесь же у сеи моей пред моим кораблем чернобоким гектор как не неистов от брани уймется надеюсь ре он И каждый в молчании, кубок взяв двоедонный, возлил богам, и и ишел. Одиссей предытек им. Тою порою потрокал, повелел и друзьям, и рабыням, фениксу мягкой ложе, как можно скорее готовить. Жены ему, повинуясь, как он повелел, простирали руны овец, покрывала и цвет нежнейший из лена. Там покоился Феникс Деницы Святой ожидаем. Но Ахиллес почивал внутри крепкостворчатой кущи, и при нем возлегла полоненная им лесбиянка, Форбоса, дочь Диомеда, румяно-лонитая дева. Сын же Менеттиев спал напротив, и при нем возлежала легкая станом Эфиса, ему Ахиллесом, героем данная в день, как разрушил он Скирос, град Энея.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 Как защитить корабли, стесненный рать Ахеин? Сам угрожает, что завтрашний день лишь денница возникнет на море, все корабли весельные спустит. Он и другим воеводам советовать тоже намерен в дом отплыть. Никогда, говорит он, конца не обресть вам трое высокой. Над нею перунов метатель крани он руку свою распростер. И возвысилась дерзость народа. Так он ответствовал. Вот и сопутники тоже вам скажут. Сын Теламона и вестники наши разумные оба. Феникс же там успокоился, старец, так повелел он, Чтоб за ним в кораблях обратно к отчизне любезно следовал завтра, Но если он хочет, не волить не будет. Так говорил. И молчание глубокое все сохраняли речью его пораженные. Грозное он им поведал. Долго безмолвными были унылые мужи-ахейцы, но меж них, наконец, взговорил Диомет благородный. Царь, знаменитый Атрит, повелитель мужей Агамемнон, лучше когда б не просил ты высокого сердцем пели да столько даров обещая,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 Но прежде сердца ободрите пищей, вином, вино человеку и бодрости и крепость. завтраш как скоро блеснет разоперстая в небе деница, быстро отрит пред судами, построй ты их конных и пеших, дух ободрим и сам перед воинством первый сражайся. Так произнес... И воскликнули весело все скиптроносцы, смелым девяса речам Диомеда, смирителя коней. Все, наконец, возлеявшие богам, разошлись и по кущам, где предались и покою, и сна насладились дарами. С богом пришли мы, пришли при благоприятных знаменьях, посланных богами. Менетит... Патрокол, сын Менотия. Эакит — Ахиллес, внук Эака. Патрокол ждет, пока Ахиллес окончит свой куплет, чтобы подхватить песню. Крепкий на Зевса, полагающийся на помощь Зевса. Перестали скучать мне, не докучали. Искусством работ Афине подобно. Афина считалась покровительницей женских рукоделий и сама была искусной ткачихой. «Век на колено свои да не примет он милого сына, мной порожденного!» Отец молит богов, чтобы Феникс остался бездетным. По обычаю дед принимал новорожденного внука на колени, тем самым признавая его принадлежность к роду. На Феба поднял он лук за супругу свою, Когда Марписса была невестой Ида, в нее влюбился Аполлон и попытался ее похитить. Ид, защищая невесту, вступил в борьбу с Богом, но Зевс прекратил их распрю, предоставив самой Марписсе сделать выбор между ними. Она предпочла смертного мужа. Алкиона — чайка. Греки верили, что в случае гибели самца самка чайки не ест, не пьет и все время жалобно стонет пока не умрет.